Глава 5. Несколько последующих дней мы с Луговицей уходили в поля, луга и на ближайшую лесную опушку за травами. Моя Луговичка, являясь по сути духом луга, знала все окрестные растения. Она могла заставить их цвести в нужное нам время или дать семена раньше положенного срока. Я прекрасно понимала, без неё я так быстро не справилась бы. Тихим голоском, похожим на шелест травы на ветру, Луговица рассказывала мне о растениях всё, что знала сама. Так на практике шло моё ускоренное обучение. Я и сама чувствовала, слышала лёгкий как ветерок голосок цветов на лугу, басистый раскатистый голос деревьев в лесу. Это было чудесно. Луговица объяснила мне: "Это от того, что я ведьма. Ведьмы черпают свою силу из самой природы". Домой возвращалась уставшая, но довольная, с полными мешками и корзинами нужных нам растений. Быстро перекусив, буквально падала на кровать. Несмотря на усталость, я была почти счастлива. Ведь это именно то, чем я всегда мечтала заниматься. Возиться с любимыми, милыми моей душе травками. В сундуке, что поменьше, до большого руки так и не дошли, обнаружила ворох женской одежды. Выбрала один из сарафанов, что потемнее, да перешила в рабочий комбинезон. Разрезала подолы и зашила, как смогла, на манер штанин. Нечисть моя покосилась, но промолчала. А что, я ничего. Мне так удобнее. В мое за это время пополнилось небольшим сарайчиком, в котором и сушил собранные нами растения домовой. Кажется, моя нечисть совсем не устаёт и вообще не спит. Не то что я. Эх. Кот исчезал сразу после завтрака. Частенько к вечеру он приносил из соседнего леса пойманного им зайца или птичку. Увы, В хозяйстве моем моём изъясного было лишь пару мешочков крупы, оставленные прежней хозяйкой. Из этой крупы мы и варили кашу, которая уже изряд поданодаела. Так что, добыча Матвея была очень, кстати. Но о запасах подумать нужно. Крупа скоро закончится, а кушать хочется всегда. Интересно, здесь есть зима. Нужно уточнить, не хотелось бы встретить холода неподготовленными. Вот. еще один невыясненный вопрос нарисовался. Сдав Якову последнюю на сегодня собранную партию сырья для будущих зелий, я упала во дворе прямо на траву раскинула в стороны руки и ноги. Всё, меня не трогать, я звёздочка. А если пальчики растопырить, вообще снежинка. Мимо важно прошествовал кот с ежевечерней инспекцией. Он ежедневно тщательно проверял и осматривал собранные нами растения. Расспросить бы его, досел да вообще нет. Сегодня я готова уснуть прямо здесь на мягкой травке. Ну да, конечно, размечталась. Дадут бедной ведьме отдохнуть. Рядом уселся кот и стал гипнотизировать меня взглядом. Я не выдержала. Ну что опять? Говори уже. Все нужные травы собраны, кроме одной. Кот опять уставился на меня своими зелеными глазищами. Что за трава? Где растет?» Я уже чувствовала какой-то подвох. А далень трава. Попросту кувшинка белая, мощный оберег. Без нее никак. Кот опять затих, посматривая на меня. И в чём проблема? Не поняла я. в том, что растёт она в воде. И нужна целиком, с корнем. Ну и поторопила я кота. Говори и не тяни кота за хвост. Пардон за каламбур. Кот насупился, отвёл глаза в сторону и выдал: "В воде она растёт. Ближайшая река в 3 часах пути. река это вотчина водяного». Кот помолчал и продолжил: "Не готова ты ещё. Опасно это" На сердце потеплело. Переживает он за меня. Зараза моя пушистая. Не дрейф, прорвёмся. Я с и прижала его пушистую тушку к себе. За прошедшие дни Матвей почти в два раза увеличился в размере. Шелковистая шерсть так и лоснилась. Почесала его за ушком, в ответ раздалось довольное урчание. Рассказывай, что делать нужно. Подарок нужен. Без подарка к одинокому никак нельзя. Кот довольно урчал под моей рукой, подставляя для почесышек то один, бог, то другой. Что ему можно подарить? Если честно, я до сих пор не знала до конца, что там у меня в хозяйстве есть. Тупо времени не хватало всё осмотреть. Моего плеча что-то легонько гонька коснулось. Обернувшись, увидела луговичку. В руках она держала несколько голубых лент от того самого платья, в котором я сюда попала. Надо же, а я про него совсем забыла. Оказывается, луговица отпала с него все ленточки и бантики, а их на платье было очень много. То, что надо, оживился Матвей. Трёх штук, думаю, хватит, остальное уберём про запас. Водяные да русалки любят такие штучки. Он только что лапы не потирал в предвкушении нашей завтрашней вылазки. А теперь быстро мыться и спать, командовал он. раньше выйдем, раньше вернёмся. Утро наступило едва ли не раньше, чем моя голова коснулась подушки. Подушечка моя мягенькая. "Что так рано-то? На улице едва светает". На все мои стенания этот пушистый деспот только ухмылялся в усы. Разбудил не свет ни заря, у зара пушистая. Ранее, воодушевившись пошивом комбинезона, я соорудила из одного из холщёвых мешков дорожный рюкзак, просто пришив к нему пару лямок. Вот в этот рюкзак домовой сейчас укладывал горшочек с кашей, завернутый в тряпицу. Я добавила сверху еще пару мешков. Свяжу их между собой и перекину через плечо. Так и руки будут свободны и нести легче. Закинула еще несколько маленьких мешочков. Вдруг что интересное попадется. когда еще я к реке попаду. Назревает еще один вопрос. Как здесь со средствами передвижения? Надеть мой любимый удобный комбинезончик мне не дали. Обредили в сарафан. Я мол девушка, хоть и ведьма. В гости вроде как иду. Луговица мне косу заплела, да платочек на голову повязала. Чувствую себя, м -м, душечкой, морфушечкой. Спрятала в карман голубые ленты. Кажется, ничего не забыла. Я готова. Вперёд, мой генерал, отслютовала я коту. Домовой с луговицей проводили нас до плетня, только что платочками вслед не махали. Кот чинно вышагивал впереди, внимательно посматривая по сторонам. Я последовала за ним. Широкая тропа изгибалась и терялась в зелени. Утренний воздух, насыщенный запахом цветов и трав, помог взбодриться и окончательно проснуться. Ранние пташки выводили свои замысловатые трели. По правую руку показалась огромная поляна, усыпанная цветами. Их простая, незатейливая красота пленяла. Ярко-синие соседствовали с желтыми и белыми. Я узнала ромашку, васильки, яркие стрелы иван-да-марии. Глаза разбегались от такой красоты. Чуть ли не из-под ног на тропинку выскочил настоящий заяц. В траве мелькали хвостики изумрудно-зелёных ящерок. Жизнь вокруг бурлила. Куда идём мы с пятачком? большой-большой секрет. Ты не расскажем и о нём, и нет, ты нет, ты нет. Сама не заметила, как стала напевать знакомую с детства песенку. Кот какое-то время прислушивался, затем стал мне подмурлыкивать, ловко попадая в такт. Так, с ним на пару мы прогорланили еще около десятка песен из тех, что смогла вспомнить, иногда отчаянно перебирая слова. Эх, мой плеер остался в той другой жизни. Даже любимую музыку теперь не послушаешь, печалька. А солнце-то припекает. Кот резко остановился, прислушиваясь. «Тш-ш-ш!» Шикнул он мне: "Тихо". Я резко тормознула, чуть не наступив ему на хвост. Завертела головой, осматривая бесконечные луга, раскидистые допы зарослей ив впереди. Что там? спросила шепотом. «Кажись, пришли, Тиной потянула. Иди за мной, да поаккуратнее, лишнего чего не ляпни, обращайся уважительно. А в и батюшка строгий, но добрый и справедливый, за зря не обидит, поучал он меня напоследок. Матвей принюхался. Эх, рыбкой пахнет, облизнулся он. Отряхнула дорожную пыль с подола сарафана, поправила на голове платок и направилась за котом, почти скрывшимся в зарослях ив. Раздвинув их длинные свисающие до самой земли ветви, вышла на берег реки. Кот, брезгливо потряхивая лапами, уже бродил по берегу. Вспомнив все просмотренные в детстве сказки, подойдя к воде, низко поклонилась, коснувшись воды рукой. Здравствуй, батюшка Водяной, я тебе подарочек принесла. Что-то булькнуло, и вновь стало тихо, даже птицы примолкли. Только шелестели деревья и кусты, что-то шептала трава, гладь реки пошла рябью. Батюшка Водяной, прошу твоего дозволения набрать в твоих владениях одалинь травы. Кот одобрительно кивал головой. Молодец, мол, все правильно делаешь. Вдруг на середине реки вода забурлила, я чуть не подпрыгнула от неожиданности. Над водой появилась совершенно лысая голова. Вместо ушей, словно рыбьи плавники, усы и борода. Я такие усамов в аквариуме видела. Сам весь зеленоватого цвета, в тон речной тине. А ничего так, даже симпатичный. Вот только одежды на нём нет, совсем. Надеюсь, он полностью из воды показываться не собирается. Боюсь даже представить, что там ниже. Я девица молодая, можно сказать, Не целованная совсем. Стесняюсь я. Надо же, какой импозантный мужчина. Не ожидала, пробормотала я себе под нос. Тихо так вроде сказала, но меня, похоже, услышали. Вон как довольно заулыбался. Давненько я у себя таких симпатичных девиц в гостях не видывал. Кто такая? Откуда? Водяной потихоньку приближался к берегу. Я на пару шагов отступила. так, на всякий случай. Мало ли чего он там себе нафантазирует. Вдруг под воду утащит. А мне и здесь на земле хорошо. Ведьма это моя, Мариной кличут. Обучаю вот. Это кот пришел мне на подмогу. А, Матвей, давненько тебя не видел. Ведьма, говоришь? Ну да, ну да. Теперь и сам вижу. Хорошенькая. Эх, жаль, что ведьма. В жона бы взял. Скучно мне. Пожаловался водяной коту. Тот в ответ понимающе кивал головой. Э, что ты там про подарки говорила, ведьма? Я вытащила из кармана одну из лент и показала водяному. Нравится. Очень нравится, оживился он, хлопая руками, аж круги по воде пошли. Поплыву в соседнюю реку, выберу себе новую подругу, он мечтательно закатил глаза. «Русалки за такие ленты на всё готовы, свои страсть как уже надоели, новых хочу. Вдруг он резко ушёл под воду. Следом из реки на берег полетели длинные плети белых кувшинок. Я быстренько их подбирала и оттаскивала подальше, потом соберу и уложу по мешкам. Кот вообще ушёл туда, где брызги воды до него не доставали. Ну, не любит он воду. Вскоре над водой опять показалась голова водяного. Я подошла к реке, Снова поклонилась в пояс и опустила одну из лент. Та резко ушла под воду, будто ее кто дернул. Спасибо тебе, водяной батюшка. Тут кот подсуетился и зашептал мне: "Рыбки, рыбки попроси". Я вытащила из кармана еще одну ленту и также опустила ее в воду. "А нельзя ли попросить у тебя, батюшка, немного рыбки к обеду для помощника моего?" Я покосилась на кота. Водяной захохотал, хлопая руками по воде. А, но, ну, ну хитер! будет вам репка. Водяной вновь шел под воду, а из ближайшего камыша послышался звонкий, словно перезвон колокольчиков, смех и женские голоса. Из воды показались три хорошенькие девичьи головки. Распущенные переплетенные волосами и речным жемчугом длинные волосы расстилались по воде. Одетые в полупрозрачные одежды речные девы были необыкновенно грациозны и красивы. Да ведь это русалки. Настоящие. ведьма. А нам подарки ведьма, мы тоже хотим подарков. Русалки тянули ко мне свои бледные руки. Кот подошел ближе к берегу и важно заговорил. Госпожа ведьма сегодня пришла к батюшке Водяному, а вы наберите нам комариных лапок до да кожи лягушачьей, будут и вам подарки. Матвей еще какое-то время торговался и договаривался с русалками насчет будущих поставок ингредиентов для зелий. Я только дивилась его деловой хватке. Что вы тут шум и гам устроили, а ну кш! Вновь показавшийся из воды водяной разогнал речных дев. Вскоре мы упаковывали в мешок три большие рыбины, обернув их листьями крапивы, чтобы не испортились в дороге. К ним в довесок водяной выкинул на берег еще несколько речных раковин, которые я спрятала в рюкзак. Кот велел мне третью ленту водяному не показывать. Что нужно, мы уже добыли. И если покажешь, не отвяжешься, а тебе еще с лешим знакомиться, ты ведь в лесу и не была толком, так с краю ходила. А он тоже такие штучки любит, считай, повезло тебе. Кувшинки слегка подсохли на берегу и тоже были тщательно упакованы мной в мешки. Попутно собрала на берегу еще несколько видов трав, растущих только у воды. В хозяйстве все пригодится. Когда я еще сюда попаду, «Водяной мне понравился. Мировой мужик оказался Веселый». Пока мы на берегу прибирались, развлекал нас смешными историями из своей подводной жизни. Надо ему какое-то интересное занятие придумать, чтоб не скучал. Мы тепло распрощались от души поблагодарив за щедрые дары, пообещав заходить в гости, двинулись в обратный путь. Матвей заметно расслабился, стоило нам отойти от реки. Ну, не любит он воду. Вон как брезгливо потряхивал лапами на берегу и вздрагивал, стоило брызгом воды долететь до его пушистой тушки. Время уже перевалило за полдень. Решили сделать привал под одиноко стоящим в поле огромным старым дубом. Быстро на пару с котом умяли припасённую для нас домовым кашу. После сытного обеда на воздухе клонило в сон. Матвей не дал, ещё и подгонял всю дорогу, зараза пушистая. Ворчал под нос, мол, и так задержались, вернуться бы за рассветло. Солнце припекало. Плечи оттягивали туго набитые мешки. Предложила коту понести хотя бы полупустой рюкзак. Тот наотрез отказался. У него, видите ли, лапки. И вообще он за дорогой следит и меня от опасностей страшных охраняет. Как всегда выкрутился. Домой добралась грязная и уставшая. Передала подарки водяного своему домовому, а сама пошлепала в баню отмывать пыль дальних дорог и рыбью чешую. Вода, как обычно, смыла усталость и придала сил. Ещё во дворе я почувствовала умопомрачительный запах жареной рыбы. Рот сразу наполнился слюной. На кашу я уже смотреть не могу. В горнице, вокруг уже накрытого стола, кругами ходил кот, подёргивая нетерпение ушами. Не стала заставлять его ждать. Сама голодная, а здесь такие запахи. Как вкусно! Мы даже косточки обсосали и довольные отвалились от стола. Кот принялся намывать лапой мордаху, а я, попивая из глиняной кружки ароматный травяной чай, размышляла: "Как же хорошо, что тебя дома кто-то ждёт. Пусть даже нечисть, зато своя уже в доску родная, и баньку натопят, и вкусный обед приготовят, и дом приберут. Да если честно, я, городской житель, Понятия не имею, как здесь все устроено. С благодарностью посмотрела на домового слуговицей, редком сидевших на соседней лавке. Спасибо, мои дорогие. Что бы я без вас делала? Кот, закончив гигиенические процедуры, спрыгнул с лавки и важно стал расхаживать передо мной. Что ж, все нужные травы собрали, успели в срок. В купальскую неделю они в самую силу входят, большую ценность имеют. В раковинах, подаренных водяным жемчуг, крупный, целый десяток их продать можно, ну или на продукты обменять, пока приберем их. На всякий случай. Сейчас всем отдыхать, а завтра я займусь твоим обучением. Будем из тебя настоящую ведьму делать. Мр. -р -р.